«Гости». Никогда не любила Андерсена, даже в детстве. Придумал тут каких-то кисейных барышень, которые ждут либо принца, либо смерти, но, как оказалось, в жизни он тоже был немного особенным». Краткая экскурсия. Андерсон напросился в гости к писателю Дикенсу. Приехал, стал капризничать, истерить, заигрывать с его женой и вообще остался вместо двух недель на пять. И очень не хотел уезжать, пока Диккенс сам не отправил его домой. После этого Диккенс повесил дома табличку «Здесь жил Андерсон целых пять недель, которые показались мне бесконечностью». Ну так вот, недавно к нам приехал Андерсон. Точнее, очень дальний родственник, впоследствии ОДР. Лет двадцать никто о нем ничего не слышал, а тут вдруг объявился в гости ненадолго. Надо сказать, что немецкие гости обычно так внезапно не появляются». Даже чтобы поиграть с товарищами из детского садика, нужно попросить родителей предварительно поговорить с родителями друзей, чтобы все взрослые нашли подходящее для игры время, потому что в понедельник у Клары балет, во вторник у Йонаса карате, а в среду мама Джессики едет на плановое кесарево сечение, так что в пятницу с 15.30 до 17.00 будет приемлемо. Поэтому поступок ОДР был, мягко говоря, нетипичным немецким поведением. «Окей, гости — это всегда хорошо. Хлеб, соль и кровать в гостевой». Свекровь бегала вокруг ОДР, причитая, что отощал-то как болезный, и дала свиной рульки. ОДР оказался немного безработным бобылем — все знают это слово — и немного эзотериком, что в таком составе было приговором. Потому что в первой половине дня он дрых, набирая силушки богатырской, во второй половине дня дымил сигарками, запивая их ведром кофе и просыпаясь, а ночью медитировал, рисовал натальные карты, громко пел мантры и очищал пространство от негатива. Напомню, что дом у нас фахверк, то есть из палок, поэтому если в подвале кто-то лезет в морозилку замороженным, то я слышу это на третьем этаже в детской. Мантры будили не только негатив, но и всех жителей дома, только нам некуда было уходить. Потом ОДР попросил купить ему отдельное сливочное масло, потому что ему неприятно жевать имеющиеся. Понятное дело, что гостей не привлекают к домашним делам или расходам. Муж хотел что-то сказать, но решил, что это все ненадолго, можно и потерпеть». Потом свекровь заколебалась ходить на цыпочках и мыть его вчерашние кружки, а ОДР попросил ходить ее потише и не мешать ему искать свое внутреннее «я». Потом он сердечно поблагодарил нас за гостеприимство и решил остаться на Рождество. Рождественского гуся он есть отказался. Живое существо, как так можно? Но банк утопленого жира слопал, добавив, что кофе жидковат, а термису водянисто. Он обязательно даст хороший рецепт. Короче, одержил у нас два месяца. Два месяца, в течение которых мы всячески намекали, что скоро приедут другие родственники и что ему пора. Два месяца, как свекровь говорила, жаль мальчика, у него с родителями были плохие отношения, никогда о своей семье не знал толком, а нам становилось стыдно. Он так не хотел уезжать, что муж сам купил ему билет, лично отвез на вокзал и занес чемодан в купе». ОДР от души его обнял, горячо поблагодарил за все и пообещал приехать погостить еще, только подольше. «Это еще что?» — сказала мне потом свекровь. «У нас однажды троюродная сестра полгода гостила. Она поклеила обои в комнате, дорогие шелковые, а потом, уезжая, их отодрала и с собой забрала. Сказала, на новом месте снова их поклеит. Не пропадать же добру!»